Глава двадцатая «Бернадет?» — переспросила я и выдохнула с облегчением. Не ее имя я ожидала услышать. Я подумала, что умирает Эрмелина. Но от этого зелья невозможно умереть. Я покосилась на Наиру, ища поддержки, и та испуганно закивала. И ничего я ей не подсовывала, она украла зелье из моей сумки. В дверь тихо постучали, и в кабинет ректора скользнула Арманда. Она выглядела расстроенной. Зелье тут ни при чем, проговорила она. Лекари уже выяснили. Это проклятие. Наира порозовела и заметно расслабилась, да и я сама сразу почувствовала себя лучше. Как бы я ни ненавидела Бернадет, травить ее я точно не собиралась. Очень мощное проклятие, продолжила Арманда. Такое что даже преподаватели с факультета защиты не могут с ним справиться. Радости сразу поубавилась, а Арманда повернулась ко мне. И когда у девушки спросили, есть ли у нее враги, не знает ли она, кто мог ее так проклясть, она назвала ваше имя Юлия. «Нет!» — воскликнула я. А потом прикусила губу. «Я ведь весь вечер кровожадно представляла, как расправляюсь с Бернадет. Я испуганно спросила. А я могла? Арманда между тем передала ректору сияющий пузырек, в котором плавала огромная черная клякса. Проекция проклятия? Пока ректор внимательно ее рассматривал, мое сердце почти перестало биться. Вряд ли, качнул головой ректор. Вообще-то я очень злилась на нее вчера и вполне возможно могла случайно. Я обхватила голову руками. О боже, и что же я за человек? Я ведь хоть и была чертовски зла, но уж точно не желала Бернаде смерти. Да и вообще ничего плохого не желала. Нет. Теперь в голосе ректора была уверенность. Чтобы наслать такое проклятие, нужен по-настоящему сильный и умелый маг. Очень сильный. Я понятия не имею, с чего бы вдруг такому магу могло понадобиться убивать студентку. Чем она ему помешала? Я похолодела. Кажется... «Я знаю одного такого мага, а он знает все обстоятельства моей жизни». «И что будет с Бернадет? Она действительно умрет? С ужасом спросила я. «Скорее всего, да», — помрачнел ректор. «Тут мы бессильны. Ступайте на занятия и не изготавливайте больше зелий, которые могут навредить». «Извини, что так получилось с зельем». Заговорила Наира, как только мы вышли. Да ты-то тут при чем? И проблемы вовсе не взяли, отмахнулась я. На занятия я не вернулась. Отправилась в лазарет. Я заглянула в одну палату, в другую. Бернадет обнаружилась в третьей, но ее саму я не увидела, только преподаватели с факультета заботы, которые столпились у ее кровати. Я тихонько вышла из лазарета. А чего я хотела? Не думала же я, что явлюсь и сразу отменю проклятие. От ужаса и ощущения собственного бессилия хотелось плакать взрыв. Что же делать? Решение пришло внезапно. Я резко выпрямилась и направилась в преподавательскую башню, домой. Магистр Рониур, к счастью, еще не ушел на работу. «Дайте мне ваше усыпляющее зелье», — попросила я. «Зачем?» — он явно был удивлен. «У меня бессонница, никак не могу уснуть». Это и не удивительно. Ещё полдень, и тебе положено быть на занятиях. Понимаю, звучит странно, но мне срочно надо поспать. Вы дадите мне зелье. Магистр Рониур молча достал откуда-то склянку, плеснул в чашку, подвинул мне. А почему оно не горячее? Уснуть тебе надо немедленно? Вроде того. Значит, нет времени подогревать и пытаться сделать его более или менее съедобным. Прошу. Я глотнула зелье и вскрикнула от неожиданности. Оно было не просто гадким, скользким и холодным, но еще и едкой горечью обжигало рот и горло. Желудок протестующе сжался, из глаз едва не брызнули слезы. Большей мерзости в жизни не пила. Магистр смотрел на меня с усмешкой. Ни за что не стала бы допивать эту дрянь. Но сейчас мне просто необходимо было уснуть. Я зажмурилась, в два глотка опустошила чашку и со стуком поставила ее на стол. «Спокойной ночи, дорогой супруг» сказала я опешившему магистру Рониуру и скрылась в своей комнате. Уже затворяя за собой дверь, почувствовала, что меня неудержимо клонит ко сну и прямо в одежде упала на кровать. Место, в котором я оказалась, было совсем не таким симпатичным и приветливым, как первые два раза. Мрачный лес из высохших деревьев тонул в странном безмолвии. Полная луна заливала все вокруг тусклым призрачным светом, и чудилось, что со всех сторон наползают жутковатые тени. «Эй, вы где?» — крикнула я. «Идите сюда, сейчас же!» Ответом мне было только эхо, и я испугалась. Нет, не того, что очутилась в кошмаре. В конце концов, я понимала, что это только сон, но если этот гад не появится, Бернадет умрет. Я уже отчаялась ждать, когда у дерева возник темный силуэт. «Тебе не понравился мой подарок?» Маг улыбался. Но у меня не было настроения вести светские беседы. «Это вы называете подарком?» — сердито спросила я. «Ну да». Девица замахнулась на святое, на твою несуществующую семейную жизнь. Ты ненавидела ее и желала ей смерти. «Не желала!» «Кого ты пытаешься обмануть? Я точно знаю, что желала. Я просто реализовал твое желание». «Я могла подумать, что-то такое в сердцах», но уж точно ни минуты не хотела, чтобы она действительно умерла. Снимите ваше проклятие, или что это там?» «Ты мне угрожаешь?» — он говорил все так же насмешливо, но я почувствовала в его голосе опасный холодок. «Нет, не угрожаю», — быстро ответила я. «А прошу вас, я вовсе не хочу, чтобы кто-нибудь умер». «Кто-нибудь всегда умирает, независимо от того, хочешь ты этого или нет». «Я не хочу, чтобы Бернадет умерла», — упрямо повторила я. Темный маг вздохнул. «Жаль, я хотел тебя порадовать». «Так вы отмените проклятие?» Мужчина молчал, и я напряглась, натянулась как струна в ожидании ответа. Пауза длилась и длилась, и мне казалось, что еще немного, я не выдержу, просто умру от этого напряжения, от страха, что он скажет «нет», и Бернадет будет обречена. «Значит...» тот миг когда ты действительно захочешь кого-то убить еще впереди задумчиво проговорил он я пропустила мимо ушей все что касается того мига отмените уже отменил научти ты теперь передо мной в долгу я не люблю когда отказываются от моих подарков отлично теперь я ему еще и задолжала Впрочем, чего можно ожидать от личности с напрочь вывернутой моралью? «Так я пойду?» «Куда же ты пойдешь? «Ну, просыпаться. Это вряд ли. Ты ведь приняла снотворное. Так что развлекайся». С этими словами он исчез, словно растаял в воздухе, и я осталась одна. Лес мгновенно наполнился странными шорохами, тихим потрескиванием, леденящими кровь звуками, и стало совсем жутко. Некоторое время я стояла, напоминая себе, что это всего лишь сон. Но тут сзади что-то хрустнуло, сбоку метнулась черная тень, и я в ужасе подпрыгнула и помчалась вперед, петляя между деревьями. Бежала, казалось, целую вечность, чуть ли не ежеминутно вздрагивала, испуганно глядывалась и никуда-никуда не могла оттуда деться, лес не заканчивался, и проснуться не получалось. Такая вот изощренная месть от незнакомца за то, что отказалась принять поднесенный мне на блюдечке труп врага. Что ж, могло быть и хуже. В глубине души я понимала, что все равно легко отделалась. Темный маг, жестокий и мстительный, мог устроить неприятности и покрупнее. Когда я открыла глаза, за окном уже светало. Ничего себе поспала. Я поднялась, стараясь не шуметь, заказала завтрак — и стала собираться на занятия, выскользнула за дверь сразу, как только услышала шаги магистра Рониура в его спальне, а затем и заглушаемый дверями шум воды. Не хотелось с ним сталкиваться. Вчера я вела себя, мягко говоря, странно. Удивительно, что он не устроил мне допрос тут же. А вот сегодня может и поинтересоваться, что это было. А я опять буду глупо раскрывать рот, из которого не донесется ни звука. До занятий оставалось еще довольно много времени, и я поспешила в лазарет. Да, незнакомец сказал, что отменил свое проклятие, только вот можно ли ему верить. Я тихонько приоткрыла дверь, проскользнула внутрь и на цыпочках направилась к палате, в которой лежала Бернадет, но тут же остановилась. По всему коридору разносился ее резкий, визгливый голос. Что значит их не накажут? Они же меня отравили! Тихий голос Арманды что-то ей отвечал, но я не расслышала что. Ну, или прокляли, какая разница? Это все они. Она сначала угрожала мне своим котом, а теперь решила расправиться по-другому. Снова Арманда что-то пыталась ей втолковать, но Бернадет не унималась. Она, настоящая гадина, чудовище. Почему мне никто не верит? Ну что ж, дольше находиться здесь не было никакой необходимости. Судя по громкости воплей, Бернадет уже в порядке. Кстати, при всей абсурдности обвинений, она недалека от истины. Тот, кто пытался ее убить, действительно чудовище. Только вот это не я. Я отправилась на занятия и наконец-то смогла нормально учиться. Мысли не убегали в сторону. Я была сосредоточена на учебе и даже получила хорошую оценку по истории магии. Преподаватель сказал, что я старательная, а строгий магистр Максадонт на похвалы был чрезвычайно скуп. Кажется, все складывалось неплохо. Бернадет жива, а дурацкие записки. Думаю, парни, которым их послали, по моей реакции уже поняли, что это не моих рук дело. Так что вряд ли мне всерьез стоило опасаться сплетен.